Я переночевал в кабинете шефа, сходил на завтрак, а потом с приогромным трудом, украв в буфете большой пакет апельсинового сока и несколько булочек с черничным джемом, отправился в Моннут. Чарльз не спал, но его вид оправдывал мои худшие подозрения. Лицо горело, глаза лихорадочно блестели. Судя по всему, он провел беспокойную ночь. Одеяло сползло на пол, просто не сбились в комок, обнажив желтоватый матрас. Бутылка из-под вина валялась на полу, Он сказал, что не голоден и только выпил немного соку. «Как ты себя чувствуешь? Голова болит!» — сонно ответил он, уткнувшись в подушку. «Мне снился Данте». «Алигери?» «Да». «И что?» «Мы гостили у Коркоранов и встретили там Данте», — пробормотал он. «Его друг, толстый такой, во фланелевой рубахе, страшно на нас ругался». Я сунул ему градусник. «Тридцать восемь ровно». Меньше, чем было, но все же многовато, учитывая, что он только что проснулся. Я дал ему еще Телли написал на бумажке служебный номер доктора Роланда и принялся объяснять, что нужно сказать тетке на коммутаторе, чтобы она соединила с кабинетом преподавателя в выходной. Но он посмотрел на меня таким сметенным жалобным взглядом, что я осекся. «Или хочешь, посижу с тобой. Ну, то есть, если не помешаю, конечно. Не уходи. Мне страшно. Побудь со мной». Он попросил меня почитать ему вслух, но ни одной книги на английском у меня не оказалось. А в библиотеку он меня не пустил, поэтому мы принялись играть в «Юкер» на словаре, который Чарльз держал на коленях. А когда стало ясно, что эта игра требует слишком больших умственных усилий, переключились на кассино. Он выиграл первые две сдачи, потом начал проигрывать. Когда снова пришла его очередь сдавать, он перетасовал карты так халтурно, что их последовательность осталась фактически прежней. Играть должно было быть легче легкого, но он, казалось, просто не понимает, где какая масть. Выкладывая карту, я случайно задел его руку. Она источала сухой жар. Присмотревшись, я понял, что Чарльз дрожит, хотя в комнате было тепло. Я еще раз измерил температуру. 39,5, как накануне вечером. Пробормотав «подожди, сейчас вернусь», я спустился позвонить, но ни Фрэнсиса, ни Генри дома не было. Поразмыслив, я поднялся наверх и постучался к Джуди. Она валялась на кровати перед видеомагнитофоном и смотрела фильм с Мэлом Гибсоном. Я невольно восхитился тем, как ей удавалось одновременно красить ногти, курить сигарету и пить диетическую колу. — Ты только посмотри на Мэла. Ну как такого не любить, — обратилась она ко мне. — Да я бы, наверное, прям тут же за него вышла, если бы вдруг он взял и предложил. — Джуди, а что бы ты сделала, если бы у тебя была температура 39,5? — Блин, к врачу бы пошла, конечно, — ответствовала она, не отводя глаз от экрана. Я рассказал ей про Чарлза. По-моему, он всерьез разболелся. Может, посоветуешь чего? Суша лак она помахала перед носом кроваво-красными когтями. «Отвези его в неотложку!» «Ты думаешь? Сегодня же воскресенье. Врача фиг вызовешь. Хочешь, возьми мою машину?» «Это было бы здорово». «Ключи на столе!» — рассеянно обронила она. «Чао!» Я повез Чарльза в больницу в Джудином корвете. Нахохлившийся и притихший он всю дорогу смотрел прямо перед собой, прижавший щекой к прохладному стеклу. Приемный он бессильно опустился в кресло и пока я листал хорошо знакомые мне журналы, не отрываясь, смотрел на стену, где висела старая фотография. Она почему-то производила впечатление порнографической открытки, хотя там была запечатлена всего лишь строгая медсестра, которая, приложив бледный палец к выцветшим губам, призывала к соблюдению тишины. Чарльз провел в кабинете 5-10 минут, когда врач, энергичная особа в гавайке, светлых брюках и кроссовках, типичный молодой специалист из телешоу, вышла с его карточкой и, оглядевшись, спросила что-то у медсестры за стойкой регистратуры. Так и в мою сторону. Врач подошла и присела рядом. «Добрый день, я только что осмотрела вашего друга, боюсь, нам придется оставить его здесь на пару дней». Этого я никак не ожидал. «А что с ним?» Похоже на бронхит, но организм к тому же очень обезвожен, поэтому первым делом мы поставим капельницу. Кроме того, нужно срочно сбить температуру. Думаю, ваш друг быстро поправится, но сейчас ему нужен отдых и курс сильных антибиотиков. А чтобы они начали действовать как можно быстрее, их тоже следует вводить внутривенно, по крайней мере, первые 48 часов. Вы вместе учитесь? Да. Скажите, у него сейчас какая-то стрессовая ситуация? Может быть, работает над курсовой или готовится к экзаменам? — Он довольно сильно загружен, — осторожно ответил я. — А что? Нет, — Нет-нет, ничего, просто мне показалось, он не доедает На руках и ногах синяки, похоже на недостаточность витамина С, но подозреваю, что с некоторыми витаминами группы б у него тоже не все в порядке. Он случайно не курит? Я не удержался от смешка. Увидеться с ним врач не позволила, сказала, что хочет взять анализы, пока не ушли лаборанты. Я поехал к Чарльзу домой за его вещами. Безупречно чистая квартира выглядела зловеще. Отыскав небольшой чемодан, я сложил туда пижаму, зубную щетку и бритвенные принадлежности, а также, в надежде немного подбодрить больного, пару книжек Вудхауса. Потом я вернулся в больницу и оставил чемоданчик в регистратуре. На следующее утро, когда я собирался на греческий, голос Джуди за дверью сообщил, что меня к телефону. Я подумал, это Фрэнсис или Генри, накануне вечером я безуспешно названивал им обоим, или даже Камилла, но это оказался Чарльз. «Привет-привет, как самочувствие?» «Уже лучше!» — в его голосе звучала натянутая бодрость. «Тут, в общем, даже уютно. Спасибо, что завез чемодан. Не за что. У твоей кровати есть такая ручка, чтобы поднимать и опускать изголовье?» «Да, есть. Слушай, я хочу попросить тебя об одолжении. Сделаешь?» «Конечно. Мне нужно еще кое-что из вещей». Он назвал какую-то книгу, почтовую бумагу, халат и подробно объяснил, где что найти. «Да, и бутылку виски». «Она в ящике ночного столика. Завези прямо сейчас, ладно?» «У меня сейчас греческий. Ну, значит, после занятий. Когда ты сможешь подъехать?» «Зависит от того, когда смогу одолжить машину». «Слушай, возьми такси. Деньги я тебе отдам. Буду очень признателен, правда». «Так когда появишься?» «В десять, полоденадцатого?» «Скорее, ближе к половине двенадцатого». «Отлично. Слушай, я не могу больше говорить. Звоню из комнаты отдыха. Нужно вернуться в палату, пока меня не хватились». «Ты точно приедешь?» «Разумеется». «Значит, не забудь, халат и почтовая бумага». «Хорошо. И виски. Само собой». Я опаздывал. Войдя в кабинет, я увидел, что за столом сидят только Генри, Фрэнсис и недоумевающий Джулиан. Я объяснил, что Чарльз попал в больницу. Хотя Джулиан не раз проявлял удивительную отзывчивость во всякого рода непростых ситуациях, меня порой посещало чувство, что в добром слове или поступке он видит прежде всего возможность элегантного жеста однако сейчас, как мне показалось, он искренне встревожился. «Бедный чарльз Надеюсь, его болезнь не опасна?» «Я думаю, нет. К нему пускают посетителей?» «В любом случае, я позвоню ему, как только освобожусь. Скажите, есть ли у него какие-нибудь особо любимые лакомства?» «Кормят в подобных заведениях просто отвратительно. Помню, много лет назад одну мою дрожайшую знакомую положили в Нью-Йоркскую просвитерианскую больницу» чертов Харкнес павильон, прости господи. Так вот, шеф-повар Ле Шассер ежедневно посылал ей обед. Генри был абсолютно непроницаем. Я попытался поймать взгляд Фрэнсиса. На секунду мне это удалось, но он тут же отвел глаза. «И цветы, море цветов», — продолжал Джулиан. «Вся палата была заставлена букетами. Это было что-то неописуемое». Он усмехнулся. Признаться, я заподозрил тогда, что, по крайней мере, некоторые из них доставили по ее собственному заказу. Да, были времена. Ну что же, о том, где сегодня Камилла, я могу не спрашивать. Мы с Фрэнсисом обменялись изумленными взглядами, но тут же до нас дошло. Джулиан, естественно, имеет в виду, что она сидит у постели Чарлза. «В чем дело?» — нахмурился он. Мы только покачали головой. «Нет нужды изображать спартанцев». — ласково сказал Джулиан после долгой паузы. И у меня отлегло от сердца. Он по обыкновению истолковал наше замешательство как проявление душевной тонкости. «Я понимаю. Эдмунд был вашим другом. Мне тоже очень его не хватает. Однако, мне кажется, ваша скорбь уже переходит границы разумного. Вы лишь понапрасну изводите себя. Его этим не вернешь. К тому же... Неужели смерть действительно так ужасна? Она кажется ужасной вам... Ибо вы молоды. Но кто возьмется утверждать, что Эдмунду сейчас хуже, чем вам? Кто возьмется утверждать, что вы не встретитесь с ним вновь, если смерти вправду есть как бы переселение отсюда в другое место? Он открыл словарь и задумчиво полистал страницы: Не стоит страшиться того, о чем вы ничего не знаете. Вы, словно, дети боитесь темноты. Я надеялся, что меня подвезет Фрэнсис, но он пришел в колледж пешком и мне пришлось обратиться к Генри. Втроем мы приехали к Чарльзу домой. Пока я собирал вещи, Фрэнсис нервно мерил шагами коридора, а Генри стоял в дверях спальни, наблюдая за мной с каким-то странно расчетливым выражением. Я несколько раз порывался спросить его, как дела у Камиллы. Утром я твердо решил сделать это при первой возможности, но слова застревали в горле. Отыскав книгу, почтовую бумагу и халат, я открыл ящик ночного столика и задумался. «Что такое?» спросил Генри. «Так, ничего». Я решительно задвинул ящик. «Чарльз, конечно, будет рвать и метать, но да ладно, придется сочинить какую-нибудь отговорку. Он просил тебя привести виски?» Обсуждать личные дела Чарльза с Генри мне не хотелось. «Он просил еще и сигареты, но мне кажется, ему не стоит курить». Услышав наш разговор, в спальню заглянул Фрэнсис. Они с Генри обменялись обеспокоенными взглядами. «Знаешь, Ричард, тебе определенно стоит ее захватить». — Бутылку я имею в виду, — закончил Генри. Его безапелляционный тон меня разозлил. — Ты вообще в курсе, что он болен? Это называется медвежья услуга. Ричард, он прав, — вмешался Фрэнсис, стряхивая пепел в горсть левой руки. — Поверь мне, я кое-что знаю об этом. Опасно так вот взять его вот на час и бросить пить. Развивается абстинентный синдром, бывает, от этого умирают. До сих пор мне как-то не приходило в голову, что пьянство Чарльза зашло настолько далеко. Я постарался скрыть смятение. «Ну, если все так плохо, в больнице ему помогут, правда ведь?» «Помогут?» — выгнал бровь Фрэнсис. «Хочешь, чтобы его перевели в наркологическое отделение? А ты знаешь, каково это? Когда моя мать первый раз лечилась от алкоголизма, она чуть с ума не сошла. Ей мерещились черти, она несла несусветную чушь и кидалась на медсестру с кулаками». «Сердце разрывается при мысли о том, что Чарльз попадет в лапы наркологов в Катамаунтской мемориальной больнице», — произнес Генри, доставая из ящика пузатую литровую бутылку, где оставалось чуть меньше половины. «Спрятать такую будет довольно сложно. Можно во что-нибудь перелить?» — предложил Фрэнсис. «Не стоит. Протечет чего доброго. Проще купить новую, желательно плоскую». Небо затянулось серой пеленой, слегка моросило. Генри в больницу не поехал, сославшись на какое-то важное дело, и мы завезли его домой. Выйди из машины, он протянул мне 10-долларовую купюру. «Вот, передайте чарльзу привет и, пожалуй, купите ему цветов». Опешив, я машинально взял банкноту, но Фрэнсис выхватил ее у меня и сунул обратно к Генри. «Прекрати!» — прошипел он. «Нет, возьмите». «Ну, разумеется! Сейчас поедем и купим цветов на сто долларов. Может быть, еще оркестр нанять?» «Не забудьте купить виски», — холодно напомнил Генри. «Оставшиеся суммы распоряжайтесь по своему усмотрению. Можете просто отдать ему деньги, мне все равно». Сунув купюру мне в руки, он аккуратно закрыл дверцу. Этот тихий щелчок был куда оскорбительней пощечины. «Мы купили плоскую бутылку Катесарк, Сарк, корзину фруктов, коробку птифуров и китайские шашки, а потом...» все же наведались в цветочный магазин, где вместо того, чтобы скупить весь запас гвоздик, выбрали красный горшочек с великолепной тигровой орхидеей. По пути я поинтересовался, удалось ли Фрэнсису встретиться с Камилой. «Ох, не спрашивай, одно расстройство. Да, удалось, у Генри. И как она? Нормально. Слегка озабочена, но выглядит неплохо. Сказала с решительным таким выражением, чтобы я ни в коем случае не сообщал Чарлзу, где «Я хотел поговорить с ней наедине, но Генри, естественно, не пожелал оставить нас вдвоем ни на секунду». Поморщившись, он полез в карман за сигаретами. «Возможно, прозвучит несколько абсурдно, но пока я не увидел ее собственными глазами, мне было немного не по себе. Были мысли, уж не случилось ли с ней что-нибудь?» Мне это тоже приходило в голову и не раз. «Ну, то есть я, конечно, не думал, что Генри убил ее, но все равно это было очень странно». Она взяла и исчезла, не сказав никому ни слова. Он покачал головой. Неприятная тема, но, честно сказать, иногда Генри вызывает у меня откровенное беспокойство. Особенно в том, что касается... О, ну, ты ведь понимаешь, о чем я. Я понимал, что он имеет в виду. Прекрасно понимал. Но произнести это вслух не хватило духу ни у него, ни у меня. Чарльза поместили в двухместную палату. Он лежал ближе к двери, за полузадернутой занавеской. Дальняя половина комнаты была открыта для обозрения. Цветы на подоконнике, открытки с пожеланиями выздоровления на стенах. Ее обитатель, как выяснилось, начальник хэмдонской почты, только что перенесший операцию на простате, сидел, облокотившись на подушке, и болтал с родственниками, которых набралось не меньше десятка. Пахло домашней едой, все шутили и смеялись, как на семейном празднике. Вслед за мной и Фрэнсисом в палату вошли две пожилые тетки с букетами. Они устремились было к почтальонской компании, но тут заметили Чарлза и, участливо переглянувшись, задержались у его занавески. Вид Чарлза действительно располагал к состраданию. Лицо у него огрубело и покрылось мелкой сыпью. Немытые волосы казались серыми. Опухшие и насупленный, он лежал с капельницы и смотрел какие-то кошмарные мультики. Злобные зверушки разбивали в смятку машины и колотили друг друга дубинками. Увидев нас, он попытался сесть. Тетки, похоже, умирали от любопытства. Одна из них вытянула шею и, в надежде завязать разговор, каркнула «Доброе утро!» Фрэнсис немедленно задернул занавеску прямо у нее перед носом. «Дороти! Луиза! Идем, идем!» Шарканье, приветственное квохтанье. «Черт бы их побрал!» — хрипло прошептал чарльз «У него по сто посетителей на дню, и каждый норовит разглядеть меня получше, будто я уродец в спиртовой банке». Я поспешно достал из пакета орхидею. о Ричард!» Ты потратился на это ради меня, кажется, цветок его растрогал. Я собрался было объяснить, что это подарок от всех нас, естественно, не упоминая при этом Генри, но Фрэнсис полыхнул предупреждающим взглядом, и я промолчал. Мы разложили прочие дары на одеяле. Я был готов к тому, что Чарльз тут же жадно приложится к виски но он только сдержанно поблагодарил нас и спрятал бутылку в тумбочку. «Ты разговаривал с моей сестрой?» — спросил он Фрэнсиса. Вопрос прозвучал так, словно речь шла о разговоре с адвокатом. «Да. У нее все в порядке?» «Вроде бы да. И что она сказала?» «О чем? Надеюсь, ты передал, что она может катиться ко всем чертям?» Фрэнсис не ответил. чарльз принялся рассеянно листать одну из принесенных мной накануне книг. «Спасибо, что навестили. А сейчас я что-то устал». «Что-то он совсем плох», — сказал Фрэнсис, когда мы сели в машину. Может уговорить Генри позвонить ему и извиниться? Какой в этом толк, если Камила останется в Альбе Марле?